Глава 24. Жакоп и Жоан остановились посреди длинного сводчатого коридора с внушительными колоннами из белого камня. Жан поднял голову и посмотрел на шарообразные камеры, висевшие в каждом углу. Кто-то пришёл с неизвестным вирусом и выпустил его где-то здесь, во дворце правосудия, с целью заразить людей, предположил он. распространить неизвестный вирус гриппа. Он посмотрел на Жакоба. Скажите мне, что я ошибаюсь. Начальник ГМР провёл рукой по лицу. Осуновшиеся черты, красные глаза выдавали усталость. После обнаружения лебедей он вряд ли много спал, буквально разрываясь на части. худший сценарий катастрофы в действии, какой-то псих разгуливал на свободе с вирусом гриппа, нигде не зарегистрированным и похожим исключительно заразным. В этом деле надо не терять из виду наших целей. Указания идут с самого верха, и они более чем ясны. Мы должны сосредоточиться на вирусе, ничего не разглашая. узнать его как можно лучше, отловить, попытаться выяснить, откуда он взялся. Я один уполномочен общаться с полицейскими службами, и никто ни слова прессе. Работайте, вот и всё. Амандина внутрине кипела. Почему он не скажет им, что они правы? Чёртова секретность. Жакоб провожал взглядом полицейских, жандармов на посту, подсудимых и судейских, сновавших точтно свободные электроны. Подумаем и предположим. Я говорю, предположим, что кто-то захотел распространить здесь вирус гриппа. Как заразить всех этих людей одновременно, если не аэрозолем, который позволит частицам зависнуть в воздухе на несколько секунд. Повсюду камеры и жандармы И потом, помещение слишком большое. Люди должны были пройти сквозь облако точно в нужный момент. Он мог использовать другие пути распространения, кроме воздуха, предположил Хуан. Воду, но в случае с гриппом это работает плохо или же пищу, сказала Амандина. Я об этом думала. Это второй пункт, о котором я хотела вам сказать. Идёмте за мной. и наденьте маски. Они пошли по коридору анонимы среди анонимов. Их маски порой привлекали взгляды, но не более того. Здесь никто никого не знал, и всем было на всех плевать. Носителю вируса это наверняка было известно. По пути Амандина заговорила о статье в Воа Динор. Это один из пожарных, присутствовавших, когда нашли мёртвых лебедей, разгласил информацию, объяснил Жакоб. Но это всё равно мало что меняет. Вчера вышла статья в Бельгии о лебедях в природном заповеднике Цвин. Им пришлось очистить парк от публики, так что это не прошло незамеченным. Начинаются утечки и в Германии. Теперь эстафету приняли социальные сети. Пресса идёт за нами по пятам. Он говорил тихо, почти шёпотом. Журналисты хотят знать, что происходит. Чтобы хоть немного разрядить ситуацию, министерство решило послать депешу в агентство France Press и сообщить, что вирус, убивший птиц, не H5N1, а другой тип H1N1, который в данный момент идентифицируют. чиновники будут двигаться поэтапно сначала птицы потом люди они пересекли зал ожидания который охраняли на высоте нескольких метров статую карла великого наполеона людовика святого и филиппа авгу스타 затем спустились по лестничному пролёту который привёл их к закрытому окошку справа от него была дверь с надписью ресторан Амандина толкнула створку, но дверь была заперта на ключ. Она настойчиво постучала. Этот ресторан точка соприкосновения между Биссоном, нашим активным пенсионером, и Дюрье, который работает в административном отделе дома 36. Я звонила его жене перед вашим приходом. Дюрье ест здесь почти каждый день. Бесонже обедал за этой дверью в прошлую среду со своим сыном, секретарём суда. Они встретились на ступеньках, как мы с вами, зашли сюда, поели и вышли. Надо бы проверить всех заболевших, но в поисках места, где вы хотите заразить максимум людей из всех секторов полиции и правосудия, какое вы выбрали бы? Дверь распахнулась перед Жаном. Ресторан Ограниченное пространство, большая концентрация людей, где перемешаны все отделы. Пища, чтобы занести в неё вирус. Идеально. Перед ними стоял один из служащих ресторана. На нём была белая куртка, синие брюки, поварской колпак. Он с любопытством уставился на них, особенно на их маски. Джакопо объяснил причину их визита. Мы из института Пастера. Нам бы хотелось осмотреть ресторан и задать вам несколько вопросов. Мужчину звали Артур Каплан. Он посторонился, пропуская их. Что случилось? Ничего страшного, успокойтесь. Вы работали на прошлой неделе. Он кивнул. Не было ничего подозрительного в среду. Какого-нибудь происшествия, примечательного факта? Палан подумал и покачал головой. Но я, знаете ли, работаю в кухне. Нас в бригаде 12 поваров, и в часы обеда мы не отходим от плиты. Амандина и Жуан вошли в огромный зал, раскинувшийся под залом ожидания. Всё это очень напоминало рабочую столовую. Сотни столов и придвинутых друг к другу стульев, стойка самообслуживания. Молодая женщина осмотрела системы вентиляции и отопления. Вентиляторов не было, вентиляционные люки скрыты. Слева персонал расставлял на стойке десерты и закуски. В конце за стойками два кассовых аппарата. Сюда может войти кто угодно. Хм, вообще-то это для персонала дворца правосудия: жандармы, чиновники, полицейские, судейские. Но каждый может привести с собой кого-то извне. Как осуществляется контроль? В окошке внизу лестницы служащий спрашивает, откуда вы, и может потребовать документ, например, полицейскую карточку. Вы платите и получаете чек, который даёт вам право на одно горячее блюдо с пятью дополнениями. Набираете, отдаёте чек в кассу вон там и можете усаживаться. Джакопо вернулся к окошку. Но ведь Можно войти и без чека? Да, там в конце зала есть кафе. Действительно, ничто не мешает пройти прямо туда. Александр вернулся в зал, оглядел стены, потолки. Камер видеонаблюдения нет? Угу, зачем они? Что-то вы меня тревожите. Ещё и в масках. Нет ли больных среди кухонного персонала? Симптомов гриппа? Иаков показал на свою маску. Поэтому мы их и носим. Мы исследуем способы распространения гриппа, часто контактируем с больными. А, понятно. Э, насколько я знаю, нет. Начальник геймер направился к стойке и присоединился к своим подчинённым. Неужели они ошиблись? Вы можете всё-таки пойти проверить. Конечно. Он ушёл. Амандина рассматривала стойку. Всё в свободном доступе: фрукты, йогурты, куски торта, закуски, напитки, хлеб. Только основные блюда, судки, для которых ещё пустовали, были защищены закруглённым стеклом. Кассы располагались подальше, в конце стойки. Как заметил Жакоб, можно было не только войти в ресторан без чека, но и взять поднос, набрать еды и, например, развернуться, не пройдя через кассу. Молодая женщина размышляла. Она представляла себе их человека, имеющего при себе исключительно заразный вирус, крошечную, невидимую бомбу. Даже если у него их было феноменальное количество, миллиарды частиц, Они могли уместиться в сосуд размером с булавочную головку, но он, наверное, растворил их в жидкости, чтобы распространить более эффективно и широко. Он наверняка очень нервничал в окружении полицейских, жандармов, судейских. Как не броситься в глаза? Как выложить вирус куда-то, не привлекая к себе внимания? Она представила себе горячее блюдо за стеклом, Добраться до них было трудно. Однако именно в эту точку следовало бить, чтобы затронуть максимум народу. Запустить микроб в гигантское блюдо макарон. Вирусы гриппа передаются в основном воздушным путём, через капельки слюны, через аэрозоли. Но частицы вполне могут осесть на руках, а руки мы подносим к рту, к носу, вдыхаем вирус через контакт пальцев с дыхательной системой. Амандина попыталась изобразить жест, достать рукой до виртуальных блюд. Нет, невозможно. Надо изогнуться, чтобы дотянуться до них через стекло. Это бы наверняка заметили. И потом вирусы не очень любят тепло. Она вернулась к десертам и фруктам. Здесь всё было намного проще. Можно было взять еду, потрогать и поставить на место. Достаточно выложить вирусные частицы, например, на яблоко, и заражение гарантировано. Но заразится только тот, кто ест яблоко. Не самый эффективный способ, чтобы охватить максимум человек. Думай. Думай. Голос повара, который открыл им дверь, оторвал её от мыслей. Он вернулся из кухни. Э, вы говорили о больных, сказал он. В кухне никто не болен, но один коллега говорит, что есть проблема с персоналом, который убирает и вытирает столы. Три пары глаз устремились на него. Жакоб закивал, мол, продолжайте. Обычно их восемь, а вчера вышли только пятеро. Амандина поднялаs наверх. Большое окно выходило на зал ресторана. Она задумалась. Уборщики и клиенты заразились, а повара нет. Как же действовал их человек? Прошло несколько минут. Жан поднял глаза на Амандину. Кажется, я понял. Иди сюда. Амандина сбежала по ступенькам. Жан указывал на латки с приборами. Молодая женщина ощутила прилив адреналина, внезапно поняв, что он имеет в виду. Ну, конечно. Ножи, вилки. Это же очевидно. легко взяв вилку выпустить вирус в лоток и все кто берёт приборы имеют шанс заразиться вирус на руках руки урта это к тому же объясняет почему сын биссона не заболел в отличие от отца лотков с приборами несколько кому не повезло те заразились радикально эффективно Это же какие нужны мозги, чтобы прийти сюда и сделать такое подносом у полицейских. Мы имеем дело не с последним кретином. Как подумаю о трупах птиц на рюгине, мурашки по спине. За всеми этими ужасами есть метод. Жакоб достал телефон. Вы думаете, что уже слишком поздно? спросила Амандина. Что мы не сможем остановить Ирус? Пальцы Жакоба судорожно сжали трубку. На данный момент мы не задаём вопросов. Нас просят действовать, и мы действуем. Надо подключить коллег, искать больных и тех, кто с ними контактировал. Может быть, этот вирус не выдержит долгой дистанции. Может быть, он не передаётся так легко, как классический грипп от человека к человеку. Может быть, внешние условия не позволят ему выжить. Пока я не хочу больше ничего об этом слышать, и не злите меня. Ясно? Он схватился за голову, потом набрал номер и прижал телефон к уху. Когда мы закончим, окажи мне услугу Амандина. Съезди к Северене Караёль и выясни, что с ней происходит. Я не могу до неё дозвониться, мне понадобится все